Глава 35. Я выскочил через дверь, захлопнул ее за собой, провернул замок, заклинил его отмычкой и сломал ее. Впереди виднелся свет, и я помчался туда. Мелькали обшарпанные стены коридора, соединяющего целое крыло бальных залов, построенных из камня и с великолепными деревянными потолками. Я наткнулся на кучу мусора Потолка здесь не было. Второй этаж обрушился. Я прибежал в развалины, обнесенные высокими каменными стенами. Мне удалось оторваться от охранников, но тут я услышал позади громкий хлопок и голоса. Затрещали выстрелы. Пули рикошетели от стен, рвали воздух и вздымали под ногами облачка пыли и мраморной крошки. Я побежал через проход под каменными арками, поддерживаемыми козлами, потом остановился. Быстро вернулся, вывернул козлы и рванул в сторону, ожидая, когда остатки второго этажа рухнут и отгородят меня от преследователей. Камни заскрежетали, посыпались куски штукатурки и... Все. Мимо свистели пули. Я рванул оттуда во весь дух. И, добежав до конца коридора, уткнулся в целехонькие стены высотой 15 футов. Окна закрывали стальные пластины. Тупик. Единственный выход — возвращаться туда, где я выбил козлы. И я побежал навстречу выстрелам, виляя из стороны в сторону. Каменная аркада впереди затрещала, посыпался мусор. Отлично. Угораздило же ее подчиниться именно сейчас. Стали падать большие куски. Я припустил во весь опор к проходу, свернув за угол как раз в тот момент, когда потолок рухнул, а пули разрезали воздух. Повалилось все. Я пригнулся. И тут камни ударили меня по ногам и спине. Наверное, я не успел отбежать на достаточное расстояние. Меня поглотило облако пыли, от которой мгновенно пересохло во рту. Я с трудом поднялся на колени, потом встал и бросился вперед, ожидая, что меня того и гляди, раздавит. Тяжелый камень ударил в поясницу, я пошатнулся. Сейчас меня завалит эта груда камней, и через несколько месяцев какие-нибудь пацаны, играющие в войнушку, наткнуться на мой посиневший раздувшийся труп. Но я то брел, то полз дальше. Глаза слезились от едкой пыли. Поток падающего мусора ослабел. Я побежал, врезался в стену и стал вслепую нащупывать дорогу. Воздух прояснился. Стены сменились каменными завалами. Я ощутил под ногами землю, перепрыгнул с разбегу низкую кучку камней и поспешил к ограде. Тут, видимо, подоспел кто-то с винтовкой, потому что пули стали ложиться ближе, указывая на то, что опытный стрелок не торопился и делал поправки на расстояние из задувавшейся реки холодный ветер. Обернувшись, я увидел вспышки выстрелов в высоком окне. Я побежал и обнаружил впереди последний забор из сетки рабицы, а за ней, поросший лесом, спуск к реке. Я прыгнул вверх, ухватился за сетку и полез. Пуля срикошетила от сетки возле головы. Я перевалил тело через забор, раздирая рубашку о проволоку. Утратив равновесие, рухнул на другую сторону, налетел на колено подбородком и на миг потерял сознание. Затем встал и шагнул влево к крутому склону холма. Удар пули я почувствовал раньше, чем услышал звук выстрела. Мне словно врезали по пояснице двадцатифунтовой кувалдой. Меня швырнуло вперед, и я в последнюю секунду пропахал лицом землю. Я еще смог подтянуть ноги, но склон оказался слишком крутым, и я заскользил вниз по земле и листьям. Пистолет вывалился из-под ремня и отлетел. Я перевернулся и оказался на спине. Я застонал. Мир перед глазами стал красным и полным искр. Я перекатился через край и упал на живот в узкую промоину. Она находилась возле реки. Пистолет я потерял. Хромая, я побрел через подлесок к тому месту, где оставил машину. Обогнув мыс, я увидел свой джип. Слава богу! У меня появился шанс выбраться. Я побежал, но в спине вспыхнула боль. Доковыляв ближе, я увидел впереди фигуры, шарящие по сторонам лучами фонарей. Они нашли мою машину. Лучи стали пронзать лес. Я укрылся за деревом и дождался, когда охотники пройдут мимо. Тогда я развернулся и направился обратно к реке, продираясь сквозь кусты. На каждом шагу спину пронзала болью. На мире вокруг не было никого, кроме тех, кто хотел меня убить. Шлепая по холодной стоячей воде, я увидел приближающиеся по лесной тропе фары. Я немедленно рухнул в грязь и стал ждать. Тянулись минуты. Возле уха в листьях шуршали пауки. По ноге проползла какая-то дрянь, покалывая ее коготками. Я не шелохнулся. Машина остановилась. Лучи фонарей пересекли поле, осветили влажную землю возле головы. Я зарылся в нее лицом, стараясь дышать краем рта. Не знаю, сколько я так пролежал, чувствуя, как за воротник заползают какие-то насекомые, а в ухо вливается грязь. Лучи переместились дальше. Потом еще раз вернулись, взревел двигатель. Они уехали. Пройдя три четверти мили ниже по течению, я наткнулся на старый магазинчик, где торговали наживкой для рыболовов. Сезон кончился, он был закрыт. В ручье позади него Нашелся заброшенный ялик, полузатопленный бурой водой. Я залез в него, оттолкнулся и направил в сторону реки. Отдавшись на волю течения, я упал на спину и уставился на звезды, замерзший и промокший насквозь. Я чувствовал, как из спины вытекает кровь, как ее тепло смешивается с грязной водой. Я знал, что ранен но оставалось лишь надеяться, что меня сочтут мертвым и молиться, чтобы они в конечном счете ошиблись. Я плыл по широкому и спокойному участку реки. Лодка уткнулась в нависающие ветки. Я оттолкнулся от них ногой. Потом меня подхватил водоворот и вынес к дальнему Виргинскому берегу. Я выбрался на него, преодолев полосу ледяной воды. Кажется, я очутился в общественном парке какого-то округа. Бредя вверх по склону, я ощущал тепло крови, стекавшей по ягодицам и ногам. Я ощупал бронежилет на спине и нашарил дыру в пластине. Пуля прошила ее насквозь. Тропа вывела меня на грунтовую дорогу. Я достал телефон. На экране виднелись капельки воды, но он все еще работал. Я набрал номер «Энни», но ответа не дождался. Хотел позвонить отцу, но передумал. Он моя последняя надежда. Если он не успеет вернуться домой и вовремя сделать контрольный звонок, положенный по условиям досрочного освобождения, его могут вернуть за решетку? Я мог бы постучать в чью-нибудь дверь, но мне вполне оправданно могли ответить пулей. Я выглядел точь в точь как беглый убийца. Я начал слабеть и уже несколько раз споткнулся. Мне быстро становилось хуже. Надо отдохнуть. Я шагнул под прикрытие растущих у обочины деревьев и сел, прислонившись спиной к стволу. Мне нужна скорая. Я уже собрался позвонить им, но вспомнил, что они обязаны сообщать обо всех огнестрельных ранениях, А с такой раной я не мог попасть в руки копов. И я лег на спину, дыша ровно и медленно. Никогда еще не ощущал такой усталости и такого холода. Глаза закрылись, я обмяк. Боль, сырость и стужа перестали меня волновать. Беспамятство накрыло меня, словно вуалью, и я погрузился... Во тьму.